Глава четвертая Бейкер-стрит. Найдено. Пять мобильных телефонов, куча непарных перчаток и будильник в форме кролика. «Пап, можно я пойду посмотрю на склад в конце коридора?» Эдди спустилась к отцу, который в этот момент работал в подвале. Дневной улов потерянных вещей уже был расфасован в мешки и спущен по синим транспортировочным желобам, которые тянулись с первого этажа до подвала, словно спиральные горки в парке аттракционов. Теперь эти мешки были разложены на тележке, готовые к сортировке. На стене над тележкой висел плакат с огромной красной надписью «Мы возвращаем то, что вы потеряли». «Ладно, но не торчи там целыми часами», — ответил папа. Эдди любила склад в дальнем конце коридора первого этажа. Это был последний из трех складов, и туда обычно попадали странные, ни на что не похожие вещи. Если, как сказала Вера, шкатулка не была востребована, она обязательно должна оказаться там. «Сложи все предметы, помеченные как невостребованные в одну кучу», — продолжил папа. «Пора отправить их в магазин благотворительных распродаж». Большинство из этого — просто старый хлам. «Ты можешь найти место на полке вот для этого?» Он протянул ей только что доставленный в бюро будильник в форме кролика. «Мне нравится этот старый хлам», — ответила Эдди. «Ты помнишь ту накидку, пап?» Когда Эдди еще училась в начальной школе, в бюро потерянных вещей поступила расшитая блестками накидка. Она была сшита из переливчатой люминесцентной ткани, которая светилась в темноте. «Помню, ее нашли на линии Виктория», — ответил папа. Что-то жутковатое было в этой накидке. Он позволил Эдди забрать накидку после того, как за три месяца ее никто не затребовал, и Эдди целую неделю надевала ее перед сном. Лежа в темноте и завернувшись в сияющую зеленым светом ткань, Эдди представляла, как бежит по тоннелям линии Виктория, и накидка развивается у нее за плечами, подобно крыльям лунного существа. Когда она показала своим лучшим школьным подругам нас и Лини, как накидка светится в темноте, Они были потрясены. Направляясь по коридору к складскому помещению, Эдди вновь и вновь пыталась отогнать мысли о своей новой средней школе. С первой же недели нас и Линни словно бы стали совсем другими. Они смеялись над ее новой формой, они жутковатым хриплым шепотом обсуждали ее мешковатый джемпер и слишком большие школьные туфли. Они никогда прежде не делали из нее посмешище, но теперь, когда они были в седьмом классе, Похоже, внешний вид значил для них больше всего. «Почему ты до сих пор такая маленькая?» — как-то расспросила нас во время обеденной перемены. Сама она уже была почти на голову выше Эдди. «Ты думаешь, что большие туфли заставят тебя подрасти?» — произнесла лини странным певучим голосом. Она склонилась к нас, чтобы показать ей в снэпчат фотографию девочек, которые смеются и корчат рожи, встав кружком. Эдди открыла было рот, чтобы заговорить, но не смогла ничего сказать. Она чувствовала себя так, как будто кто-то с силой толкнул ее, и теперь она падает спиной вперед с высокой стены, на которой сидела столько лет. Она потеребила кончик своей косы и произнесла, «Я все равно бегаю быстрее всех». Нас и Линни посмотрели на нее, словно на назойливую младшую сестренку. «Нет, в этих туфлях ты вообще не сможешь бегать!» Возразила Линни, и после этого они вообще перестали обращать на нее внимание. Они даже не спросили, что она будет делать во время каникул. Эдди решила тоже не заговаривать ни с ними, ни с их кошмарными новыми подружками, и теперь ее школьные дни были почти до края заполнены молчанием. Коридор сузился, и Эдди остановилась перед последним складом. Она откинула засов и навалилась на тяжелую металлическую дверь, вдыхая знакомый запах старого печенья. Зажглись жужжащие люминесцентные лампы-трубки. В складском помещении не было окон. Вдоль всех стен от пола до потолка тянулись полки, а пол был застелен старым персидским ковром, который нашли скатанным в рулон на станции Ватерлоу почти три года назад. Никто не затребовал его, но папа решил его сохранить. Он сказал, что этот ковер создает на складе домашнюю атмосферу. Эдди прошла вдоль первой полки, вытаскивая все вещи, отмеченные красным ярлычком, невостребованы. Куча росла. Сначала детский рюкзак с изображением покемонов, потом копилка в виде Микки Мауса, флаг футбольной команды «Арсенал» и венчик для взбивания яиц. Она быстро окинула взглядом остальные полки, пытаясь обнаружить шкатулку, но нигде ее не увидела. Эдди отвлеклась на новое поступление. Она нажала кнопку звонка на будильнике кролики, отчего тот зашевелил ушами, и стала искать для него место на полке, попутно дёрнув струны фиолетовой электрической гитары. Она как раз собиралась взять с полки странный меч средневекового вида, когда услышала стук, резкий и настойчивый. Он раздражал, словно постукивание ветки по стеклу в ветреную ночь. Эдди остановилась и прислушалась и снова услышала это. Тук-тук-тук. Звук доносился откуда-то сверху. Она придвинула стул с другого конца комнаты и взгромоздилась на него так, что ее макушка оказалась вровень с краем верхней полки. Эдди провела руками по поверхности, нащупывая предметы. Под правую ладонь попалась ковбойская шляпа из мягкого бурого фетра. Эдди стащила ее с полки и запустила через комнату словно летающую тарелку. Двигаясь дальше, девочка нащупала перья. Это оказалось чучело большой птицы. Эдди одернула руку на миг, вспомнив про птицу с крокодилию ухмылкой. Однако лапы чучела были крепко приклеены к деревянной подставке. Она снова помедлила, вслушиваясь. Стук раздавался где-то вверху и слева. Эдди слезла на пол, передвинула стул вдоль полки и попыталась еще раз. Совсем рядом с чучелом птицы ее пальцы нащупали твердые углы деревянной шкатулки. Она знала точно. Это та самая шкатулка. Ее шкатулка. Та, которую она нашла на линии бейкер лоу Эдди вцепилась в шкатулку и потянула на себя, чувствуя, как на лбу выступает пот. Шкатулка соскользнула с полки прямо ей в руки. Да, на ощупь дерево было точно таким же, И Эдди увидела коричневый ярлык, прилепленный сбоку. Надпись на нем была сделана неровным почерком Бенедикта. Но теперь девочка видела также по две маленьких стеклянных вставки на каждой стороне шкатулки. И стук доносился откуда-то оттуда. Эдди ощутила страх и восторг. Она не ошиблась. Она действительно чувствовала внутри что-то живое и трепещущее, когда передавала шкатулку Бенедикту. И это живое действительно там было. Может быть, это был хомяк с маленьким колесом, в котором он мог бегать? Если оно было живое, оно, наверное, ужасно проголодалось. Эдди попыталась оценить, что она чувствует сейчас. В школе она могла быть застенчивой и робкой, но всю жизнь внутри у нее словно спичка, горело любопытство. Крепко прижимая к груди шкатулку, девочка слезла со стула. Стук сделался громче и отчаяннее. Эдди приподняла шкатулку так, чтобы стеклянная вставка оказалась напротив ее глаз. Сначала она видела только слабое желтое мерцание, но оно казалось расплывчатым, словно кто-то смазал стекло жиром. Потом ее глаза медленно приспособились. Какое-то крошечное существо колотило по стеклу кулаками. Оно было размером примерно с большой палец Эдди. Его крылышки яростно трепетали, волосы на голове топорщились, словно шерсть на кончике кошачьего хвоста. Существо перестало стучать и яростно замахало руками, привлекая внимание Эдди. Затем начали формироваться слова, отчетливые, словно звон крошечного колокольчика. «Я хочу выйти отсюда! Сию же минуту!»